Глава 16. Сегодняшнее утро стало настоящим шоком для нашей пехоты в мгновение ока оставшейся без артиллерии. За ночь то куда-то подевалась. Лишь позже выяснилось, что дивизион получил приказ и был переброшен с северной нашего участка. Многим такая перемена пришлась не по нутру. Я лично слышал, как Унгерн, в который уже раз самым грубейшим образом нарушая субординацию и дисциплину, скандалил по этому поводу с самим командиром дивизии генералом Добротиным, могучим дядькой с пышными усами и закрытым черной повязкой правым глазом. И эмоций барон не сдерживал. Ваше превосходительство, это просто недопустимо. Как нам воевать без артиллерии, когда у неприятеля она есть? А что мы можем поделать? Как будто виновато оправдывался генерал Вчера где-то севернее немцы прорвали наш фронт. Туда сейчас спешно стягиваются силы. Да где же прорыв? Неужели нельзя его как-нибудь ликвидировать без нашей артиллерии? Значит, никак нельзя. Что же мы будем делать? Удерживать занятые позиции. Вот такое у нас утречка выдалась. Опять прореха в наступлении образовалась, а мы тут одни против врага. Судя по всему, под завязку снабжённого вполне пригодным к использованию, и не таким уж и суррогатным бальзамом Биавульфа. Плюс дела семейные. Куда стерва делась? Пи-пи-пи. Куда? Бушевал Корсаков. Вместе с артиллерией сегодня ночью куда-то запропастилась его венгерка. А под утро телефонисты отряда с ног сбились, чиня изрезанные провода. Шпионка? Эта мысль не раз озвучивалась вслух, но наш фейерверкер и слушать ничего не хотел, как и унгерн, выстроивший свою изрядно поредевшую сотню и приказавший до последнего вместе с пехотой оборонять окопы. Никто решение командира, разумеется, не оспаривает, но я с раненной рукой в окопы не лезу, а прямо сейчас гляжу в Цейсовскую стереотрубу и вижу, как в настоящих в низине германских позициях за ночь произошли изменения. туда натаскали каких-то труб, стоящих сейчас под углом в 45 градусов. У труп суетиться вражеская пехота. Неужели это газы? Маски! Раздалось рядом, а моя здоровая левая рука уже инстинктивно тянется к всегда висящей на боку сумке. Вчера хотел уже в обоз ее сдать, но передумал, как оказалось не зря. Немцы решили пустить на нас химию. Вытаскиваю из сумки противогаз Зелинского куманта Овалова красноватую резиновую маску с прямоугольным оловянным респиратором, поддерживаемым шейными ремешками. В окопах тоже засуетились, начали жечь костры, но все это в конечном итоге не понадобилось. Слышен взрыв, второй, третий. По непонятным пока причинам германская газобаллонная батарея взорвалась. Жёлтое облако зависло в воздухе. Тут же моментально вспомнился «Желтый туман из сказок Волкова. Вот сейчас из него с летучим ковром под мышкой и с руфом биланом на плече выйдет великанша колдунья Арахна и направится в изумрудный город. Однако вместо Арахны из облака прет вражеская пехота в противогазах. Судя по движениям, немцы приняли Азверин И теперь опять пытаются штурмовать окопы. Наша пехота прижалась к брустверу, ощетинившись штыками. А berserkers'а лезут. Да сколько же их? Еще больше, чем вчера. Клонируют их, что ли? Снова во врагов летят гранаты, но поток все не кончается. Эх, где же вы, горынычи? Сейчас бы сюда вас, да ракетами выжечь всех этих бешеных псов. Что вместо этого? Атака за атакой. Ваше благородие, ваше благородие, за что это нам? Оторвавшись от стереотрубы, я слышу возгласы Корсакова, отчаянно пытающегося остановить двух солдат, ведущих связанную Тимею. Это он зря обучу поднимать вздумал. На Корсакова моментально навис непримечательного, но грозного вида человек в кожаной куртке. Батюшки святы!» Вот и к нам сюда ВЧК пожаловала. Один из ее сотрудников быстро и исчерпывающе ответил на вопрос нашего фейерверкера. За шпионаж. А тебе какое дело? Или ты с ней заодно? Я Корсаков осекся и переменился в лице, отступая назад. Нет. Нет, ваше благородие. Мне это пи сразу не понравилось. Пропуская мимо ушей поток оправданий, Чекист коротко бросил конвойным, указывая на Корсакова. Этого тоже. Затем направился ко мне. Неужели и меня на допрос с пристрастием поведут? Подпоручик Власов? Да, это я. Вам письмо. Фу, обошлось. Я проводил взглядом уходящую вдаль контрреволюционную тройку, ведущую под конвоем Тимею и Корсакова. Что с ними будет? Венгерку с великой долей вероятности расстреляют, а ее сожителя, если никто не вступится, в лучшем случае ждет штрафбат. Именно так. А вы думаете, что только летом 42 товарищ Сталин приказ номер 227 подписал, более известный как «Ни шагу назад. И в нынешней войне подобные приказы еще как практикуются. Притом начало положил тоже руководитель страны, подписавший высочайший указ о том, что все сдавшиеся в плен военнослужащие будут после окончания войны отданы под суд, лишены земельных наделов и бессрочно высланы в Сибирь. Следом за царем потянулись командующие фронтами, тот же Брусилов, еще командуя восьмой армии, вполне реально приказывал. Кроме того, сзади надо иметь особо надежных людей и пулеметы, чтобы если понадобится, заставить идти вперед и слабодушных. Не следует задумываться перед поголовным расстрелом целых частей за попытку повернуть назад или что еще хуже сдастся противнику, все, кто видит, что целая часть рота и больше сдается, должны совершенно уничтожить их. Сказано сделано. Появились на фронте специальные пулеметно артиллерийские команды из огородотряды исконных казаков и жандармерии, а там и до штрафбатов дошло, оборонявших во время великого отступления Перемышль ковна Брест-Литовск. Жестоко? Да. Но такие драконовские меры дали результат, замечены даже немцами. По данным германской армии, в 1916-1917 годах в немецкий плен попало всего 5000 русских солдат и офицеров, Причем практически все они были ранеными или находились в бессознательном состоянии. Конечно, дело это в известной мне истории не помогло. А в этой есть штрафбаты и еще какие, но я лично пока ни одного не видел. Вспомнил про письмо. Разломив сургучную печать и развернув сложенный пополам лист, я прочитал всего пару строк. Крепись, Михаил Иванович. В тылу скоро закончим и фронту поможем. Припасли еще несколько футур-сюрпризов. Садовский С краткостью он себе не изменяет. Лучше бы один из упомянутых сюрпризов сюда прислал, а не письмо. Парочку гарынычей хотя бы, раз артиллерии тю-тю, или наши форточники приготовили какую-нибудь супер супер-мега-секретную и сверхмощную звезду смерти и прямо сейчас выводят ее на околоземную орбиту, чтобы в самую ответственную минуту жахнуть по Берлину. А может, с Дартом Вейдером договорились о поставке световых мечей. На нужды армии инструкторов ситхов или бластеры нового поколения закупили у Галактической империи. Помечтай. Мечтать не вредно. Вдруг раздался в голове ехидный голос Мишки Власова. Этого только не хватало. Опять у меня раздвоение личности началось. И ведь не вышвырнешь этого пакостника вон из тела. Держится, гаденыш, не сдается. проделку очередную готовит. А вот мы не дадим пакостить. И помечтаю. — мысленно ответил я ему: "Вдруг исполнится". "Не исполнится". "Откуда знаешь?" "Знаю". "Ну и иди в задницу знаток хренов". Я мотнул головой, представляя себе, как мишку хватает Чубакка и Хансола и тащит его в тысячелетний сокол. А знаете, помогло. Замолчал фулюган. Надолго ли? Все равно по делам знает он. Во что, где, когда играть не пробовал. Внимание, вопрос. Гонг. Чем именно форточники смогут в очередной раз помочь юго-западному фронту, когда на северо-западном все еще идет очередная малая окопная война, а на Кавказском фронте войска Юденича не торопятся брать Эрзерум и Константинополь? Время. Пип. Вот и решайте, господин Власов эту задачу, а я не собираюсь. Зачем? Просто дождусь этой помощи. А пока гляжу в стерют наблюдая за тем, как очередной поток берсерков откатился назад, скрываясь во все еще не развеявшемся желтом газовом облаке. Бой затихает. В окопах туда-сюда снует черноволосый, чем-то смахивающий на Болгарина, генерал с адъютантами и раздаёт солдатам в Георгии. Знакомое лицо. Точно, это Болгарин, командующий третьей армией Радко Дмитриев. Вскоре и до меня очередь дошла. Так вот, значит, каков он, юный герой 20-го корпуса. «Наслышан, наслышан! Как вам служба здесь в Карпатах, господин подпоручик? Генерал не мог скрыть улыбки при виде подростка, волею случая оказавшегося в нынешнем своем положении и уже с вечной печатью войны на лице. А если прибавить и то, что в виду начала переходного возраста, у Мишки Власова появились прыщи, то выглядит он сейчас как покрытая красными отметинами пугало. Но о пуголу всё же нужно отвечать на вопрос командования. Вполне приемлемо ваше превосходительство. Служить и воевать можно, не хватает лишь самую малость. Чего именно? Я болтун. Нет, хуже. Я супер-болтун». Начал говорить о необходимости создания на фронте ни много не мало ударных частей. Простите меня великодушно, господин Плявя. за то, что отнимаю у вас эту пальму первенства. Приказом номер 231 от 4 октября 1915 года командующим 5-й армией генералом от кавалерии Плеве было предписано сформировать при каждой роте особые команды бомбометателей, ставшие прообразом ударных частей царской армии в 1916-1917 годах. Командующий слушал, не перебивая. А затем сухо поблагодарив, распорядился подписать соответствующий приказ уже по всей вереной ему третьей армии, заодно внеся мое имя в списки кандидатов на награждение офицерским Георгием. Интересно, а в аналах нынешней истории в качестве первооткрывателя ударничества я окажусь или генерал? Разница никакой. Маховик перемен давно уже даже не крутится, а бешено вращается пропеллером. Единственное, что мне остаётся, Так это не попасть под его лопасти, мысленно ответив на письмо Садовского одним коротким словом: "Жду".